Глава 5 Цена жизни в 20 веке. Красные Кхмеры контролировали всю территорию Камбоджи, которую они называли демократической Кампучей, всего лишь с 1975 по конец 1978 года. До этого жителям страны тоже было нелегко. И здесь долго боролись разные группировки, шла тяжелая гражданская война, Вьетнамские коммунисты во время войны во Вьетнаме создавали в Камбодже свои базы, а американцы из-за этого подвергали страну тяжелейшим бомбежкам. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что устроили красные кхмеры во главе со своим лидером, интеллектуалом, европейски образованным, учившимся в Париже бывшим учителем Пол Потом. Пол Пот собирался строить в кампучии коммунизм, и поэтому решил уничтожить какие-либо воспоминания о капиталистическом прошлом. Все население следовало переместить из городов в сельскохозяйственные коммуны, а врагов революции уничтожить. Врагов в стране обнаружилось огромное количество. Ими оказались все, кто тем или иным образом был связан с прежними государственными структурами и политическими партиями. Партия теперь в стране была одна. Предприниматели, представители интеллектуальных профессий, журналисты, учителя, врачи, ученые — Интеллектуалов определяли просто. Например, под угрозой оказывались те, кто носил очки. Репрессии обрушились на этнические меньшинства, которых в Кампучи было довольно много. Китайцев объявили ростовщиками и эксплуататорами трудового народа. Вьетнамцам сначала вроде бы позволили покинуть страну, но потом беженцев остановили и тоже принялись уничтожать. Мусульманское меньшинство обвиняли в том, что они молятся вместо того, чтобы посещать партийные собрания. Впрочем, очень быстро стали преследовать любые религиозные общины — христиан, буддийских монахов. Религией теперь должен был быть марксизм, истолкованный Пол потом в духе Мао Цзэдуна и Сталина. Людей тысячами свозили на поля смерти, где беспрерывно совершались казни. Пол пот помимо прочего, хотел сделать страну абсолютно независимой от иностранной экономики, и потому в Кампучии все было в дефиците, в том числе и патроны. Ради экономии несчастных час за часом, день за днем убивали мотыгами и другими тяжелыми предметами. Маленьким детям, которые, оказывается, тоже могли быть врагами революции, обычно разбивали голову о дерево. Те, кто не попадал на поля смерти, а оставался в тюрьме, подчас могли позавидовать казненным, так как их подвергали невероятным унижениям и пыткам. Красные кхмеры, как и представители многих подобных людоедских режимов, Любили использовать для своих нужд подростков, иногда совсем еще детей. Их легко было обработать, задурить им мозги и заставить делать все, что угодно. Совсем юные мальчики с удовольствием участвовали в убийствах и издевательствах. Так как врачей в стране уничтожили, к кхмеры поручили медицину подросткам, которые должны были научиться всему сами, без западных учебников и лекарств. Учились, в частности, пытая заключенных или проделывая над ними медицинские эксперименты которым позавидовали бы палачи О Обезболивание при этих экспериментах, конечно, не использовалось, да, анестетиков и взять было негде. Историки спорят, сколько человеческих жизней унес режим парижского интеллектуала. В основном цифры колеблются от 1 до 2 миллионов. После свержения режима красных кхмеров было обнаружено более 23 тысяч массовых захоронений, где найдены тела более чем миллиона человек. Впрочем, никто не доказал, что эти цифры окончательные. Вполне возможно, будут найдены и другие захоронения. А еще были люди, умиравшие от голода, болезней и просто непосильной работы. Были те, кто умер в переполненных лагерях беженцев во Вьетнаме и Таиланде. И происходило это в 1970-е годы, через 30 лет после окончания Второй мировой войны, после Нюрнбергского процесса, в то время, когда были открыты многочисленные лекарства, невероятно улучшившие жизнь людей, давшие возможность лечить многие болезни, которые раньше считались смертельными, когда люди стали летать в космос и уже побывали на Луне. Мир начинал осваивать компьютеры, философы писали глубокие и интересные книги о сути человека и путях развития общества. Поэты по всему миру доказывали, что Теодор Адорна был неправ, сказав писать стихи после Освенцима «Варварство». Кинорежиссеры вышли на совершенно новый уровень образного мышления, а в это время больше миллиона человек просто забили мотыгами. Можно ли вообще говорить о необходимости отмены смертной казни в мире, где цена человеческой жизни сведена к нулю? В мире, где глобальные войны унесли намного больше жизней, чем смогли уничтожить красные хмеры, где лучшие силы человеческого интеллекта были направлены не только на создание лекарств или написание романов, но и на разработку все новых и новых видов вооружения. Если сравнить армии начала и конца XX века, мы увидим, что старые виды оружия, Ружья, пушки оказались модифицированы и значительно улучшены, и к тому же появилось множество новых смертоносных изобретений. Военная авиация, танки, химическое, бактериологическое оружие и, наконец, ядерное, для создания которого потребовались огромные усилия, быть может, самых выдающихся интеллектуалов планеты. «Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую» уже во время Первой мировой войны. Мысль о возможности и даже необходимости отдать свою молодую жизнь ради чего-то высшего была чем-то вполне очевидным и понятным в начале XX века, и далеко не только в России. Героизм, война, сверхчеловек, бремя белых, борьба за создание империи – все это возбуждало умы того поколения, которому суждено было погибать под Верденом и Соммой в Галиции и Восточной Пруссии. Через несколько лет в России будут петь «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и как один умрем в борьбе за это». Все та же, знакомая многим участникам Первой мировой войны песня, только не очень умело переделанная. Но между тем произошел переход от более мягкого варианта «прольем кровь молодую» к образу всеобщей гибели ради высшей идеи «как один умрем в борьбе за это, если все умрут» то кто останется в стране Советов? Останется государство, власть, идея. А людишки как-нибудь уж найдутся, бабы новых нарожают. Впрочем, преклонение перед тем, что выше тебя, характерно не только для тех стран, где вскоре после Первой мировой начнут формироваться диктаторские режимы. Встроенный красавец, поэт Руперт Брук, которого при жизни называли Аполлоном, принцем, сегодня известен прежде всего своим стихотворением «Старый дом викария» «Гранчестер», где он в красивых, иногда лирических, иногда забавных стихах воспевает старую добрую Англию, ее сельское идиллическое спокойствие и противопоставляет ее душному Берлину, где поэт, потный, больной, страдающий от жары, рядом с пьющими пиво немецкими евреями, вспоминает прекрасную деревушку близ Кембриджа, где он провел несколько спокойных, на самом деле полных веселья и бурного общения лет. В его воображаемом гранчестере жизнь замерла. В конце он мечтательно спрашивает, «Застыли ли стрелки церковных часов на без десяти три? Остался ли еще мед к чаю?» Но лиричный Брук, как и все его поколение, жаждал оказаться на войне. Его не сразу взяли в армию, так как у светловолосого гиганта обнаружились проблемы со здоровьем. Пришлось пустить в ход связи среди военных, И в марте 1915 года Брук вместе с другими солдатами отправился на корабле в путь в неизвестном направлении. Их везли к турецким берегам на полуостров Галлиполи, где была задумана масштабная военная операция. В декабре 1914 года, готовясь к войне, и, конечно же, как предполагал образ поэта, героической смерти он написал стихотворение «Солдат», первые строки которого в переводе Набокова звучат так. «Лишь это вспомните, узнав, что я убит». Стал некий уголок срыть поля на чужбине, навеки Англии. Подумайте, отныне та нежная земля, нежнейший прах таит. Реальность оказалась не такой красивой, а смерть не героическая и не прекрасной. Брук, получивший классическое образование, угадал, куда их везут, и написал в письме, полном энтузиазма в ожидании приближавшегося конфликта, которая окажется кровавым поражением. Как ты думаешь, может быть, какую-то крепость на краю Азии надо будет усмирить, и мы высадимся и нападем на нее с тыла, а они выйдут за стены и встретят нас на равнине перед Троей? Ничего здесь нет о том, как сотни людей расстреливали из пулеметов, пока они снова и снова пытались атаковать окруженные колючей проволокой холмы в надежде переломить ужасающую патовую ситуацию. По пути в Египте Брук заболел дизентерией, получил тепловой удар, а потом заражение крови из-за того, что какая-то муха укусила его в губу. Он умер 23 апреля, в день святого Георгия, в день рождения Шекспира. Этот героический Аполлон, несостоявшийся великий воин, был сражен мухой. И его похоронили на греческом острове Скирос. Казалось бы, при тут Руперт Брук? Да просто при том, что он, как и многие другие молодые люди его поколения в разных странах, воспевал жизнь, предположительно завершавшуюся героической смертью ради высших ценностей – страны, нации, государства, расы. Он должен был погибнуть, защищая не друзей, не родных, не невесту, а Англию. Все эти красивые героические представления были принесены в окопы Первой мировой войны, И после встречи с вшами и артиллерийскими снарядами, газовыми атаками и бомбами пережили сильную трансформацию. Кто-то пришел к абсолютному отрицанию какой-либо войны и вообще любого подавления личности, а кто-то наоборот, как почему-то очень часто происходит после войны, начал искать оправдания произошедшему и остановился на мысли о том, что все ужасы были не зря. Все совершалось ради высшей цели, а значит, люди погибли не напрасно. Или, наверное, можно сказать по-другому — солдаты убивали не напрасно. Как отметила одна британская исследовательница, люди на войне прежде всего убивают, а не умирают. В своем анализе Первой мировой она приводит примеры того, как и офицеры, и солдаты убивали с восторгом. Цитирует слова застенчивого и чувствительного солдата, который рассказывал, как он в первый раз проткнул немца своим штыком испытал восхитительное чувство удовлетворения. Все складывается во вполне логичную и удручающую картину. Для огромного большинства диктаторов XX века личность, в принципе, была вторична. Они постоянно и открыто об этом говорили. На первое место выходили итальянскость у Муссолини, интересы арийской расы у Гитлера, задачи построения коммунизма у Ленина и Сталина. Не случайно под властью этих и многих других диктаторов процветал культ новых мучеников, без колебаний, жертвовавших своей жизнью ради государства. Японские камикадзе, врезавшиеся на своих самолетах в американские авианосцы, вообще-то не могли нанести огромным кораблям существенный урон, но сохранилось много воспоминаний о том, какой ужас вызывали эти самоубийцы у американских солдат. Можно предположить, что такие атаки, вдохновленные самурайской этикой, были рассчитаны прежде всего на моральную победу тех, кто ценит родину выше, чем свою жизнь. Во время Гражданской войны в Испании, в Саламанке, занятой франкистами, проходил фестиваль испанской расы, само название которого уже говорит о многом. Сидевший на сцене среди почетных гостей ректор университета Саламанки, выдающийся философ Мигель де Унамуна, в принципе, неплохо относился к франкистам, Иначе его не посадили бы на сцену рядом с женой Франко и генералом Остраем, основателем элитных частей мятежников иностранного региона. О том, что произошло в зале, рассказал историк Энтони Бивер. После очередных зажигательных и человека-ненавистнических речей из глубины зала донесся крик «Вива ля муэрте! Да здравствует смерть!» Генерал Мильян Астрай, одноглазый и однорукий, настоящий призрак войны, встал и присоединился к этому крику. Ему стали вторить фалангисты, выбрасывая руки в фашистском приветствии портрету генералу франко висевшему над головой его жены. «Да здравствует смерть!» был лозунг, под которым бойцов иностранного легиона учили идти в бой, так что прозвучал он не случайно. В этот момент Унамуна нашел в себе мужество спокойно произнести следующее. «Только что я слышал бессмысленный некрофильский вопль «Да здравствует смерть!» И я, всю жизнь отдавший парадоксам, должен сознанием дела сказать вам, что этот нелепый парадокс мне отвратителен. Генерал Мильяна Страйк Олега, скажем, без обидняков, разразился ужасающий скандал, великого философа чуть не пристрелили на месте. Скорее всего, от репрессий его спасла не только мировая слава, но и скорая смерть, всего через два с половиной месяца после этого выступления. «Да здравствует смерть!» — по сути дела восклицали эсэсовцы, облачаясь в черные мундиры, используя символику, связанную со смертью, устраивая в ночи впечатляющие факельное шествие. «Все это было воспеванием смерти, а значит, провозглашением презрения к жизни». Когда сталинская пропаганда поднимала на щит перевранную и искаженную историку пионера Павлика Морозова, донесшего на собственного отца, а затем убитого своими же родными, речь шла о том же. Никакие родственные или дружеские связи, которые тоже являются проявлениями жизни, не могут быть сильнее идейных государственных соображений. Если за них надо отдать жизнь, то задумываться нельзя. Когда маленьких итальянских волчат, членов детской фашистской организации «Дети-волчицы», название, отсылавшее к Древнему Риму и к языческому тотему, обучали обращаться с оружием, а юные члены пионерской организации готовились к труду и обороне, им с детства внушали, что нет ничего прекраснее, чем погибнуть за высокую идею. Когда в нацистской Германии в конце войны в армии стали призывать совсем юных мальчиков, Это была безумная попытка спасти агонизирующий режим, вполне логичная для государства, где жизнь одного человека, а тем более слабого ребенка, не значит ничего. Ясно, что в такой обстановке смертная казнь перестает казаться чем-то страшным. Наоборот, она воспринимается как очистительное действие, приносящее пользу государству, расе, нации. За что же казнили диктаторские режимы XX века? пожалуй самым мягким было законодательство фашистской Италии, хотя мягкость эту можно заметить только в сравнении с другими.